Повествование Гасса Лендера, глава 19, 17 ноября Не могу осуждать По за то, что он не распознал симптомы. У него ведь в семье никогда не было священника, а священники являются самыми предпочтительными врачами при подобных видах расстройств. Даже моего отца, который больше стремился сковывать души, чем исцелять их, Даже его вызывали чаще, чем ему хотелось бы. Особым не запомнилось одно семейство. Они жили в фермерском доме в соседней лощине. Каждый раз, когда у мальчика начинался приступ попадучий, они бежали в нашу лощину, неся на руках извивающееся, выгибающееся дугой тело, и требовали чуда. Разве Иисус не совершил его с мальчиком в Евангелии от Марка – Глава 9 стих семнадцать-двадцать семь. Ведь преподобный Лендер может сотворить такое же? И отец каждый раз пытался. Он клал руки на дергающееся тело ребенка и приказывал духам выйти. Судя по тому, что происходило дальше, духи выходили, но чтобы вернуться на следующий день или через неделю. Спустя какое-то время семья мальчика перестала донимать нас одержимый, вот такое слово, насколько я помню, использовал отец ребенка. Но одержимый чем? Мне это было невдомек. Я видел только отсутствие, оболочку, в которой когда-то обитало человеческое существо. Конечно, для выводов у меня был только доклад По. Но если я прав насчет болезни Леи Марквис, у нее имелись все основания оставаться скорбящей старой девой. И хотя я пока что не познакомился с ней, признаюсь, уже жалел ее, ведь кто может знать, как долго продержится тело при таком жестоком приговоре. Поток холодного воздуха принес с собой слова По. Смерть красивой женщины – великая, самая возвышенная тема поэзии. Что ж, Я не мог с этим согласиться, хотя сейчас направлялся на похороны. То был день, когда тело Лероя Фрая предстояло предать земле. Какие на нем были погребальные одежды, сказать не могу, потому что гроб не открывали с того момента, как шесть бомбардиров сняли его с катафалка и до того, как над ним сомкнулась земля. Во всяком случае, насчет одного По был прав нет лучшего места для погребения, чем кладбище Вестпоинта. Или лучшего времени, чем ноябрьское утро, когда туман накатывает, как прибой к ногам, и когда ветер свистит среди камней и зарослей ежевики. И листья дождем сыплются на землю, последние листья года, которые красными сугробами скапливаются вокруг белых крестов. Я стоял в десяти футах от могилы, Слушал приглушенный бой барабанов и наблюдал за процессией из черных знамен и черных плюмажей. Помню, как похоронные дроги скрипели под тяжестью гроба, как скрежетали веревки, когда его опускали в могилу. И да, стук комью в земли по сосновой крышке. Казалось, звук идет из-под земли, проникает сквозь траву. Все остальное сохранилось в моей памяти нечетко к примеру, отец лироя Фрая. Я наверняка видел его, но уже не помню. А вот миссис Фрай помню. Веснушчатая, сутулая женщина в платье из черного крепа, с глазами и ушами лани, с тощими руками и плечами, зато с пухлыми розовыми щеками. Она тихо покашливала и вытирала слезы, которых не было. Кулаки оставляли красные следы под носом не было никаких признаков того, что она слушает прощальные речи и тем более проповедь преподобного Занцингера, громкие крики драгун и оглушающий стук копыт. Теперь, когда Лерой Фрай предан земле, он больше никогда не будет сниться мне. Или я теперь сплю круглые сутки? Разве лошади, тащащие пустой катафалк, движутся не в половину медленнее обычной скорости? А капеллан, ведь он точно потратил более часа, чтобы счистить пылинку со своего рукава. И почему после того, как бомбардиры дали залп в честь Лероя Фрая, горы подхватили эхо, но отказались с ним расставаться? Эхо все звучало и усиливалось, как загнанный в ловушку штормовой фронт. И чем, наконец, объяснить вот это? Мать Лероя Фрая, стоящую передо мной. Исполосованную солнцем, измученную горем. «Вы, мистер Лендер, не так ли?» «Деваться некуда». «Да». «Да, это я». Она долго сомневалась, может, была не уверена в соблюдении этикета. В ее нормальной жизни она никогда не обратилась бы к незнакомому мужчине. «Вы тот, кто ищет?» «Да, все так», — ответил я. Она оживленно кивнула, не встречаясь со мной взглядом. Я тоже кивнул, потому что не мог сказать ей того, что она от меня ожидала, как искренне сочувствую, какая ужасная утрата для вас, для всех нас. Ничего такого не слетело бы с моих губ, поэтому я испытал огромное облегчение, видя, что она, будучи не склонной к разговору, принялась рыться в редикюле и вытащила оттуда крохотную книжку в тканевом переплете с золотыми краями. «Я хочу, чтобы это было у вас», — сказала женщина, вкладывая книгу мне в руку. «Что это, миссис Фрай?» «Дневник Лероя». Мои пальцы сжали книжицу, потом ослабли. «Дневник?» «Да. Кажется, он охватывает три года». «Я не...» Я замолчал. «Сожалею, но не помню, чтобы в его личных вещах имелся дневник». «О, его мне передал мистер Болинджер. Впервые за все время она отважилась посмотреть мне в глаза. «Мистер Боллинджер?» — спросил я, не поднимая голоса. «Да, представляете...» Ее губы тронула улыбка. «Он был добрым другом Лерою» и сказал, что как только услышал о... о случившемся, тут же отправился в его комнату, чтобы узнать, чем можно помочь. И таким вот образом нашел его дневник. И он был уверен, что никто не должен заглядывать в него, кроме матери. И вот передал его мне и сказал, «Миссис Фрай, я хочу, чтобы вы увезли это домой, в Кентукки, и если у вас возникнет желание сжечь его, сжигайте, решать вам» но будет неправильно, если кто-то заглянет в него. Так она и говорила. Одним длинным предложением, в котором каждое слово ныряло в предыдущее. О, с его стороны это было верхом деликатности. Я долго думала над этим, мистер Лендер. Зная, как усердно вы занимаетесь этим делом, и что вся армия практически зависит от вас. В общем, мне показалось правильным передать его вам. А так ведь, что мне с ним делать? Едва ли я смогу читать его. Так что смотрите сами, там все запутанно и коряво. Я много не поняла. Так, по сути, и было задумано. Лерой Фрай принял обычные меры предосторожности, перекрещивая свои записи. Вертикальные колонки шли поперек горизонтальных, чтобы сбить с толку любопытных. При подобном способе из букв получается такая мешанина, что даже самому автору иногда бывает трудно расшифровать написанное. Для таких вещей нужно иметь натренированный глаз, как у меня. В общем-то, мой глаз сразу вычленил правильное. Мозг последовал за глазом, и я уже складывал картину, когда услышал голос миссис Фрай. Вернее, почувствовал его, как чувствует падение капли на голову. Его надо вычислить. Оторвавшись от записей, я посмотрел на нее и понял, что она говорит вовсе не о сыне. «Его надо вычислить», — повторила она чуть громче. «То, что Лерой сделал с собой, это одно. Но никто не имел права делать с телом бедного мальчика такое. Самое настоящее преступление, иначе и быть не может». Что тут оставалось, кроме как согласиться?» «Да, да, ужасное преступление», — сказал я, прикидывая. «А не следует ли мне взять ее за руку и отвезти куда-нибудь?» «Спасибо, миссис Рай. Вы очень помогли мне». Она рассеянно кивнула. Затем, повернувшись на четверть оборота, стала смотреть, как гроб с младшим сыном исчезает под последними горстями земли. Теперь армии предстояло лишь обозначить место таким же чистым белым крестом, как те, что уже сияли на фоне красных и золотых листьев. «Служба была милой», — сказала миссис Фрай. «Вам не кажется?» Я всегда говорила Лерою. Я говорила, Лерой, армия позаботится о тебе. Видите, я была права. Если я рассчитывал, что меня похвалит за находку, то жестоко ошибся. Кичкок лишь сердито нахмурился, когда я помахал перед ним дневником, который не внушал ему доверия и не вызывал желания взять в руки. Он первым делом спросил, откуда мне известно, что это дневник Фрая. «Ну как же, капитан, думаю, мать знает почерк своего сына». Хичкок спросил у меня, что мешало Боллинджеру вырвать из него компрометирующие страницы. Я ответил, что тот не распознал бы, какие из них компрометирующие. Прай не только зашифровал записи, написанные крохотными буковками, но еще и кое-где писал задом наперед, как «Иудеи», сделав текст таким же нечитаемым, как «Клинопись». Но на самом деле капитан Хичкок хотел знать следующее – «Почему Боллинджер его не выбросил? Ведь если дневник во что бы то ни стало следовало изъять, зачем рисковать, позволяя кому-то увидеть его?» На это у меня ответа не было. «Может, — предположил я, — Боллинджеру нечего бояться того, что есть в дневнике». «Но тогда зачем он пошел на такой риск?» «Вмешательство в расследование Академии — серьезное дело, основание для исключения или чего-то похуже». Мне удалось удержать хичкок от того, чтобы вышибить Боллинджера каленом под зад немедленно. Нет, единственное объяснение, которое у меня имелось, выглядело самым маловероятным. «И каково же оно?» — спросил капитан Хичкок. «Боллинджер хочет, чтобы то, что в дневнике, чтобы это ни было, стало известно. Однажды. Кому-то». «А смысл?» смысл в том, что у него, возможно, есть совесть. В общем, хичкок нахмурился, а кто я такой, чтобы вступаться за этого молодого человека? Я не был с ним знаком, а то, что знал о нем, едва ли заставило бы меня перейти на его сторону. Однако я искренне верю, что в душе человека есть нечто, что хочет, чтобы о нем узнали, пусть и в его самом уродливом образе. А иначе зачем человек, в том числе и я, утруждает себя писанием слов на бумаге. 16 июня. Сегодня начинается великое приключение. Вот первая запись в дневнике Лероя Фрая. Для меня же это было отнюдь не приключением, во всяком случае в начале, а нудной и тяжелой работой. С пером в одной руке и лупой в другой Я упорно работал при угасающем тусклом свете. Слева от меня лежал дневник, а справа блокнот с расшифровкой. Буквы роились, мечась вверх-вниз, взад-вперед. То и дело приходилось отрывать взгляд от бумаги, чтобы просто проморгаться или хотя бы немного посидеть с закрытыми глазами. О, дело продвигалось медленно, мучительно медленно. Я закончил всего две страницы, когда в дверь постучал «По». Тихо, я едва расслышал. Дверь распахнулась, и вот он, стоит в проеме, в поношенных сапогах, на шинели новая дыра на плече, а в руке новый пакет в коричневой бумаге. «Я тону в рукописях», — подумал я. «Мистер По, вам не было надобности спешить ко мне сегодня. Я очень занят, как видите». «Мне было несложно», — сказал он, его голос мягко прозвучал в темноте. «Но все это... вся эта ваша писанина», — сказал я. «Вы изведете себя, прежде чем закончите?» «Ничего страшного». Кадет плюхнулся прямо на пол, и в свете свечи мне было видно, как он снизу вверх выжидательно смотрит на меня. «В чем дело, мистер По?» «Жду, когда вы прочтете». «Как сейчас?» «Естественно». Он так и не спросил, что за документ, над которым я работаю». Вероятно, решил, что просто коротаю время в ожидании его доклада. Может, так оно и было. «Что ж», — сказал я, забирая у него пакет, вскрывая его и раскладывая листки на коленях. «Кажется, он не такой длинный, как предыдущий». «Наверное, так», — согласился По. «Могу ли я вас чем-нибудь угостить? Не желаете ли глотнуть чего-нибудь, если...» «Нет, спасибо, просто подожду». И он ждал. Сидел на холодном полу и наблюдал, как каждое слово поднимается с бумаги к моим глазам. И когда бы я не косился в его сторону, он всегда оставался в одной и той же позе, наблюдая. Доклад Эдгара Алана По Огасте Сулендеру. 17 ноября. Моя предыдущая встреча с мисс Марквис была настолько безрезультатной, что я задался вопросом, а следует ли пытаться снова. Она все еще оставалась для меня совершенно чужой, и в то же время перспектива быть навсегда разделенным с ней доставляла мне множество страданий. Поэтому я с тяжелым сердцем впрягся в Сизифов труд по математике и французскому. До да чего же стерильными показались мне плутовские ужимки Лесажа и полеты логики Архимеда и Пифагора. Я слышал, что люди, лишенные света и пищи, могут проспать более трех полных дней и думать, будто сон их был кратким. С какой радостью я бы с ними поменялся. Встречая начало каждого дня, я осознавал, что впереди лежит бесконечная их череда. Секунды тянулись, как минуты. Минуты, как часы. А часы? Разве не как эпохи? Наступал ужин, а я все еще был жив. Но ради чего? Энергия ума оставалась в бездействии. Мой путь омрачали тени глубочайшей меланхолии. В среду вечером, когда я слышал бой барабанов, отсылавший всех кадетов в царство сна, испугался, что невыносимый мрак, охвативший мой дух, преуспеет в том, чтобы поглотить меня всего и оставить лишь постельное белье и оружие, висящее в полном одиночестве на стене над моей головой. Потом пришли рассвет и барабанный бой подъема. Стряхнув в себя тончайшую паутину сна, я обнаружил, что один из моих соседей, мистер Гибсон, стоит у моего тюфяка с радостным, как у рептилии, выражением на лице. «Тебе письмо», — заорал он, — «а почерк женский». И правда, в его руке был листок с моим именем. И да, почерк отличали изящные арабески и завитушки, которые повсеместно ассоциируются со слабым полом. Однако я не осмеливался предполагать, что рука может принадлежать ей, хотя сердце громко кричало в холодный воздух. «Это она! Она!» Дорогой мистер По, Вы не могли бы оказать мне любезность и встретиться сегодня утром? Надеюсь, вы найдете для этого свободное время между завтраком и первым занятием. Если да, и если у вас возникнет желание, благожелательно откликнуться на мою просьбу, буду ждать вас у форта Патнем. Обещаю, что не задержу надолго. Ваша Л. А. М. Я спрашиваю вас, мистер Лендер, кто смог бы устоять против такого призыва? Мягкая настойчивость слов, неявная элегантность стиля, едва ощутимый аромат от бумаги. Господин Время, чье настроение бесконечно изменчиво, счел необходимым сделать так, чтобы оставшиеся часы пролетели быстро, как греза. Выйдя из убогих пределов столовой, я молча отделился от своих серых собратьев и, не раздумывая, устремился к высоте независимости. Наконец-то в одиночестве. В одиночестве, и да, счастлив, ведь я не сомневался в том, что она только что прошла по этой извилистой лесной тропе поэтому мне не составляло труда шагать по мягкому пружинищему мху, перебираться через камни, карабкаться на разрушенные крепостные валы древней крепости, которая стала прибежищем для майора Андре в последние дни его пребывания на земле, ведь здесь ступал ее башмачок. Пройдя через затянутую вьющимися растениями арку каземата, я увидел за зарослями кедрового молодняка на широкой гранитной площадке фигуру мисс Лей Марквис. Она повернула голову, когда я приблизился, и на ее лице появилась самая непринужденная и самая доброжелательная улыбка. Та досада, что изменила ее облик во время нашей последней встречи, была полностью вытеснена душевным огнем и благоволением, что проявили себя во время нашего знакомства. «Мистер По», — сказала она, — «я рада, что вы пришли». Легким и грациозным жестом Лея предложила мне сесть рядом, что я с готовностью и сделал. Потом она сообщила мне, что цель ее решения устроить сегодняшнюю встречу состояла в том, чтобы поблагодарить меня за заботу о ней час испытаний. Хотя я не помню в своем поведении никакого особого рыцарства, однако мое проявление каритас в виде решения проводить ее до дома, как я вскоре выяснил, было щедро вознаграждено. Примечание. Коритос. Проявление заботы, любви к ближнему. С латыни. Конец примечания. Узнав, что из-за нее я пропустил вечернее построение, о чем было доложено трехголовым псом Локком, мисс Марквис бросилась к своему отцу и заверила его в том, что без моего добросердечного вмешательства она попала бы в беду. В общем, как только почтенный доктор Марквис услышал эту весть от единственной и обожаемой дочери, он без промедления стал ходатайствовать за меня перед капитаном Хичкоком, изложил ему всю историю моего великодушия. Командующий, надо отдать ему должное, не только снял с меня взыскание, но и освободил меня от дополнительного наряда в карауле, назначенного локком, и в заключении объявил, что мой поступок сделал бы честь любому офицеру армии Соединенных Штатов. Однако любезный доктор Марквис одним ходатайством не ограничился он намекнул, что будет рад шансу выразить благодарность лично и что не может найти для этого лучший способ, чем снова принять меня у себя дома в качестве гостя в какой-нибудь день в ближайшем будущем. Представляете, мистер Лендер, какой поворот судьбы? Я уже не надеялся снова свидеться с мисс Марквис, и тут получаю еще один шанс насладиться ее обществом под благожелательным оком тех, кто дорожит ею. Я собирался сказать больше, чем я, но не смог. Как я уже сказал, воздух в ранний час был прохладным, но мисс Марквис, одетая в накидку с капюшоном, ничем не показывала, что ее это тяготит. Она искренне восхищалась видами, что лежали перед нами, надменным булхиллом и старым Кронест, и зубчатым хребтом брикник. Ах, — воскликнула она, — как голо, правда? Насколько здесь красивее в марте, когда знаешь, что все вот-вот оживет. Я на это возразил, что, по моему мнению, здешние горы предстают во всей своей красе только тогда, когда опадут все листья, потому что тогда их достоинство не скрыты летней зеленью и зимними снегами. Растительность, — сказал я, не улучшает, а затмевает изначальный замысел Господа. Кажется, мистер Лендер, я удивил ее и кажется сильнее, чем если бы намеренно пытался вызвать удивление. Все ясно, сказала она. Романтик. А потом, широко улыбнувшись, добавила. А вам, мистер По, действительно нравится говорить о Боге? я заметил, что не могу представить более уместной сущности при обсуждении вопросов происхождения человека и природы, и поинтересовался, знает ли она более подходящий авторитет. «О», — сказала она, — «все это так». Ее голос стих, и она плавно взмахнула рукой, как бы отправляя тему плыть по ветру. «За наше слишком короткое знакомство...» я еще не сталкивался с тем, чтобы у нее было смутное представление о каком-то предмете, не дающее подхватить нить обсуждения. Не желая, однако, пробуждать в ней подозрения более настойчивыми расспросами, я оставил эту тему и ограничился тем, что стал любоваться вышеназванным видом, ловить на себе косые мимолетные взгляды моей спутницы и, признаюсь честно, самому поглядывать на нее» до да чего же прекрасной казалась она мне в тот момент. Мягкий зеленый цвет ее шляпки, пышная, приподнимаемая ветром юбка, плавные очертания рукавов, из-под которых выглядывали белоснежные, изящные пальчики. А какой аромат, мистер Лендер! Тот же самый, что исходил от листка бумаги, земной, сладкий, с легкой остротой. Чем дольше мы сидели, тем глубже он проникал в мою душу, пока почти доведенный до безумия, я не спросил у нее, не будет ли она так любезно назвать его мне. Розовая вода? Цветочная пудра? Ароматическое масло? «Ничего такого уж модного», — сказала она, — «всего лишь корень ириса». Эти сведения так ошеломили меня, что заставили замолчать. Несколько минут я не мог вернуть себе дар речи. Наконец, обеспокоившись моим состоянием, мисс Марквис захотела узнать, в чем дело. «Должен попросить у вас прощения», — сказал я. «Корень ириса — любимый аромат моей матери. Он долго оставался на ее одежде уже после ее смерти». Я лишь упомянул об этом, в мои намерения не входило более детально рассказывать о своей матери. Однако я не рассчитывал, что мисс Марквис проявит такое сильное любопытство. Она тут же вывела меня на этот предмет и с успехом вытянула все подробности. Я рассказал ей о национальной славе моей матери, о многочисленных доказательствах ее таланта, о ее радостной и унизительной преданности мужу и детям, и о трагической и безвременной кончине в огненной бездне Эсского театра, на чьей сцене она достигла актерского триумфа. Мой голос дрожал, когда я описывал некоторые события, и сомневаюсь, что у меня хватило бы сил продолжать свое повествование, если б я с восторгом не обнаружил в мисс Марквис полного эмпатии слушателя. Я рассказал ей все, мистер Лендер, во всяком случае, все то, что удалось изложить за десять минут. Рассказал о мистере Аллане, который, проникнувшись моим состоянием сиротства, взял на себя труд сделать меня своим наследником и воспитать тем самым джентльменом, каким хотела видеть меня мать. Рассказал о его жене, недавно скончавшейся миссис Аллан, ставшей мне второй матерью. Рассказал о годах, проведенных в Англии, о странствиях по Европе, о службе в артиллерии. Более того, о своих мыслях, мечтах, фантазиях. Мисс Марквис выслушала все, и хорошее, и плохое, с почти жреческой невозмутимостью. В ее лице я нашел материализовавшийся принцип Теренция. «Хомо сум, хумани нихил аме алиенум путто». Примечание. Я человек и ничто человеческое мне не чуждо, с латыни. Убли Теренции Афор, 195-159 до нашей эры древнеримский комедиограф, конец примечания. И в самом деле ее дух всепрощения придал мне такой смелости, что я счел возможным признаться, моя мать сохраняет сверхъестественное присутствие в моих снах и бодрствовании. Это не воспоминание в мозге, оставленное ею, заверил я мисс Марквис, а именно постоянное присутствие в качестве духовного воспоминания. Услышав это, мисс Марквис внимательнейшим образом посмотрела на меня. Вы имеете в виду, что она разговаривает с вами? И что она говорит? Впервые за это утро я отказался отвечать. Как же мне хотелось, мистер Лендер, поведать ей о том таинственном поэтическом отрывке, но я не мог. А она не стала требовать ответа. Задав вопрос, отринула его быстро и решительно, проговорив, «Они же никогда не покидают нас, правда? Те, кто уходит до нас. Хотелось бы знать, почему». И я сбивчиво заговорил о теориях, которые выдвинул по этому самому вопросу. Временами, — сказал я, — я верю, что мертвые преследуют нас, потому что мы слишком мало любимы их. Мы забываем их, понимаете? Ненамеренно, но забываем. Наши скорбь и сожаления стихают со временем, и в этот период, сколько бы тот ни длился, они чувствуют себя покинутыми. И тогда начинают требовать нашего внимания. Они хотят вернуться в наши сердца, чтобы не умирать дважды. А бывают другие времена, — продолжал я, — когда мне кажется, что мы любим их слишком сильно. И, как следствие, они лишаются свободы уйти, потому что мы несем их, наших любимых, внутри нашего сердца. Они не умирают, не замолкают, не упокоиваются. «Призраки», — сказала Лея, пристально глядя на меня. «Да, думаю, так. И как просить их вернуться, если они никогда не уходили?» Она вдруг прикрыла рот рукой, зачем я смог понять, только когда услышал веселый смешок. «Как же так получается, мистер По, что я предпочла бы провести с вами целый час в...» Она опять рассмеялась. «В рассуждениях на самые мрачные темы, чем потратить минутку на разговоры о нарядах, безделушках и прочих вещах, что делают людей счастливыми». Одинокий луч озарил подножие горы, на которую мы взирали. Однако на мисс маркес впечатление это не произвело. Подняв щепочку, она принялась чертить невидимые фигуры на граните. На днях нарушила она молчание. На кладбище. Нам не обязательно говорить об этом, мисс Марквис. Но я хочу, хочу рассказать вам, да? Как велика моя благодарность за то, что у меня открылись глаза, я увидела вас. Она покосилась на меня и отвела взгляд. Я заглянула в ваше лицо, мистер По, и нашла там то, чего не ожидала. Не ожидала найти и за тысячу лет. И что же вы нашли, мисс Марквис? Любовь, сказала она. «Ах, мистер Лендер, едва ли вы поверите в то, что до настоящего момента ей помыслить не мог о том, чтобы влюбиться в мисс Марквис. То, что я восхищался ею, да, сильно, отрицать не стану. То, что она заинтриговала меня, нет, очаровала, не вызывала никаких сомнений. Но я никогда, мистер Лендер, не решался дать волю чувствам более возвышенным по отношению к ней. Однако, как только это это священное слово слетело с ее губ, я уже не мог отвергать истину, что содержалось в нем. Истину, которую мисс Марквис со своим деликатным милосердием выпустила из стеснявшей ее клетки. Я полюбил мистер Лендер. Вопреки всем своим заявлениям, я полюбил. И это изменило все вокруг. Из гудзона, пронзив гладь воды, с громким плеском выпрыгнул осетр, и над поверхностью призрачной реки, поднимаясь из ее глубин, зазвучала все громче и громче божественная мелодия, более прекрасная, чем та, что лилась из арфы Эола. Я сидел, замерев, на золотом пороге широко распахнутых врат грезы и смотрел вдаль, туда, где заканчивалась перспектива, и вдруг осознал — что перспектива заканчивается в ней. «Вижу, я смутила вас», — сказала лия «Не переживайте. Вы наверняка увидели...» Она сбилась, но продолжила. «Вы наверняка увидели любовь и в моем сердце». Как неожиданно оно приходит, благословение любви и как ускользает от нас в момент своего рождения. Мы можем подняться в небеса, желая поймать его, но все равно не получится дотянуться. И оно всегда будет убегать. Нас неизбежно ждет неудача, падение. Короче говоря, я лишился чувств. И, возможно, пропустил бы утреннее занятие без малейших угрызений совести. Возможно, пропустил бы много чего еще, Возможно, сама Атропа, жестокая тщерь Фемиды, перерезала бы нить жизни. Так я был счастлив в тот момент, так неизмеримо, нечеловечески счастлив. Примечание. Атропа, Атропос. В древнегреческой мифологии старшая из трех богинь судьбы, Мойр. Конец примечания. Именно ее лицо я увидел, придя в себя ее прекрасные глаза, излучавшие божественный свет. «Мистер По», — сказала она, — «рассчитывая, что в нашу следующую встречу мы оба будем оставаться в полном сознании на всем ее протяжении». Я горячо выразил согласие и поклялся, что больше не закрою глаз, если в поле их зрения будет она. Затем я обратился к ней с мольбой скрепить нашу договоренность тем, что впредь она будет обращаться ко мне по имени. Эдгар, да? Хорошо, Эдгар, если ты этого так хочешь. А ты должен звать меня Лея. Лея. Лея! Какой же восхитительной музыкой это имя отзывается в моей душе. Какой прекрасный, полный счастья мир сулят эти два слога. Лея. Лея.